Эпилог. Три года спустя. Кристина. Наш дом на юге Франции, который стал постоянным местом жительства, гудел как муравейник с приездом моих сестер, отца, Фила, партнеров Булата и моих подруг. Особенно на новогодние праздники наш дом походил на бесконечно звенящий улей. Но нам с Булатом нравилось это веселье. Сегодня был такой день. Новый год. Большая елка сияла золотыми огнями гирлянд, весело подмигивая. Под елкой ждали своего часа ярко упакованные подарки. Мой папа очень полюбил это место. Он у нас единственный дедушка на большую семью. «Папа, папа!» Детский голос нашего сына звонко разносился по всему дому. «А когда можно открыть подарки?» Булат подхватывает сына на руки и подкидывает его вверх. Малыш весело хохочет и хватает отца за уши. «Макс, тебе можно открыть подарки уже сегодня. Пойдем посмотрим, пока мама не видит». «Да!» — весело и радостно кричит ребенок. День только начинается. Я улыбнулась, глядя на своего любимого мужа и сына поцеловала в лобе свою годовалую дочку, которая с любопытством проследила за братиком и, засмеявшись, пошла следом. Раз можно открыть подарки Максу, то можно открыть подарки и малышке Кате, правда же? А ночью, в Новый год, будут бить старинные часы, звенеть бокалы, будет слышен радостный и счастливый смех. Я люблю эту жизнь.